Рождество было не за горами, поэтому Сомс не придавал значения тому, что Сет-Луайт ему не отвечает. Флёр и Майкл уехали в Липпинг-Холл с девятым и одиннадцатым баронетами, а у Сомса и Аннет гостила Уинифрид с кардиганами. Только 6 января от мистеров Сет-Луайта и Старка пришло письмо. «Уважаемый сэр!» Ваше предложение было передано нашей клиентке, которая уполномочила нас сообщить вам, что она согласна принять сумму в полторы тысячи фунтов и извинение, подписанное вашей клиенткой. Извинение должно быть написано по предлагаемому образцу. Остаемся искренне вам преданные Сетлуайт и Старк. Сомс взял образец и прочел я, миссис Майкл Монт, беру назад слова, сказанные мною о мисс Марджори Феррер в письмах моих от 4 октября прошлого года, написанных миссис Ральф Пиррин и миссис Эдвард Молтис, и приношу извинения в том, что они были написаны. Подпись. Сомс встал, резко отодвинув столик, за которым завтракал. То с тобой, Сомс?» — сказала Анет. «Опять сломал вставную челюсть? Нельзя так неосторожно есть!» «Читай!» Аннет прочла. «И ты хотел дать этой женщине полторы тысячи фунтов? Да ты с ума сошел, Сомс! Я бы ей и полторы тысячи пенсов не дала. Ты ей заплатишь, она расскажет всем своим друзьям». Это все равно, что тысячу пятьсот раз просить прощения. Право я удивляюсь, Сомс. Делец, умный человек! Неужели ты так плохо знаешь свет?» Сомс покраснел. Это было так по-французски и в то же время так верно по существу. Он подошел к окну. «Французы!» Они не допускают компромиссов и знают цену деньгам. «Как бы то ни было, а с этим покончено», — сказал он. Флер не подпишет, а я возьму назад свое предложение». «Надеюсь, Флер не глупа, а на суде она будет очень эффектна. Эта женщина пожалеет, что родилась на свет. Почему ты не приставишь к ней сыщика, который бы за ней следил?» С такими особами церемониться нечего. В минуту слабости Сомс рассказал Аннет о книге и пьесе. Он чувствовал потребность с кем-нибудь поделиться, а с Флорой Майклом нельзя было об этом говорить. Он даже дал ей шпанскую мушку, сказав: «Читать не советую. Написано во французском стиле». Аннет вернула книгу через два дня и заявила. — Какой же это французский стиль? — Это просто отвратительно. В англичане так грубы. Книга не остроумная, а просто грязная. — Серьезная грязная книга. — Что может быть хуже? — Ты слишком старомоден, Сомс. — Почему ты говоришь, что это французский стиль? Сомс и сам не знал, почему он это сказал. — Во всяком случае, она издана не в Англии. Пробормотал он и вышел из комнаты, преследуемой, как жужжанием словами, «Брюссель, Брюссель, это Брюссель ты называешь, самая обидчивая нация эти французы».